Глава 38. На следующий день к нам приехала Людмила. Пока Александр Михайлович сообщал ей про отравленный крем, она молчала. Когда рассказ полковника иссяк, Косина осторожно спросила. «Хотели убить Стеллу? Дочь Миладова?» «Верно», — подтвердил Собачкин. «Жизнь ей случайно спасла Ольга Бавари. Денег у нее нет». А выглядеть бедной в ваших глазах она не хотела. Поэтому она стянула один из горы подарков, которые принесли дочери олигарха. Убрать намеревались подростка. не надежду. Нам не хотелось сообщать вам имя приглашенной, которая стала воровкой, добавила я. Но вы же знаете, кто принес набор. Пожалуйста, не мстите, Бавари. Она понятия не имела, что в креме яд. Георгий Браткин тоже ни при чем. Его делами занимается стилист Федор. Он у парня на все руки-ноги мастер. Парикмахер, костюмер, секретарь. Феде звонят рекламщики, секретари обеспеченных людей, когда те хотят видеть звезду телесериалов на празднике. Заказ на поздравление для Стеллы никого не удивил. Комплект актеру привез курьер из «Лилиты Мурлит». Его купили онлайн. Карты, которая участвовала в операции, более не существует. Владелец завел ее на один день. Имя держателя — Сергей Петрович Кузнецов. Магазин не устроил проверку того, с чьего счета поступили деньги. Да и зачем это делать? Сумму отдали полностью. Счет открыли в банке Эму на трое суток на того же человека. Он предъявил паспорт с пропиской в Москве. Улица Калинкина, дом 10. Улица существует, дом на месте. Указанная квартира сдается. Все оформлено честь по чести, с договором. Владелец квадратных метров давно проживает на Гуа. Если бы он хотел взять кредит, тогда бы банк устроил серьезную проверку. Но мужчина завел простую карту. Подозрений никаких не вызвал. Вашей сестре просто не повезло. «Ясно», — пробормотала Людмила. «Поняла. Бавари просто воровка. Бедная Надя». После того, как Косина уехала, я вышла в сад, понаблюдала за весельем Афины на лужайке. Собака-пони прыгала, дергала лапами, носилась по кругу, падала в траву, каталась на спине. Потом схватила зубами какую-то тряпку и стала бегать с ней вдоль забора. Я встревожилась. По саду псинка нарезает круги, только если около нее мафия, которая всегда готова на любое шкодство. А еще полнейшая радость переполняет лошадь в собачьем обличье, если она отыскивает на участке нечто грязное, вонючее и прекрасное на ее взгляд. Ох, похоже, Фина стала обладательницей потрясающей пакости. Надо ее отнять. «Эй!» «Что ты нашла?» — крикнула я и неожиданно услышала в ответ. «Ничего, надо кое-куда съездить, скоро вернусь». Я замерла, потом испугалась. Афина научилась говорить. «О нет, только не это! Не хочу иметь в семье болтающее животное!» Но уже через секунду перед глазами появился Дегтярев. Полковник бодро шагал к гаражу. «Скоро вернусь!» — улыбнулся он. «Привезти тебе шоколадку?» Я опять впала в ступор. Привести тебе шоколадку!» «Толстяк это произнес?» «Или у меня слуховые галлюцинации?» За все годы нашей дружбы Александр Михайлович ни разу не испытал желания сделать мне подарок. На Новый год, день рождения... «Я всегда получаю от него конверт», — вручает его полковник со смущенной улыбкой, бормочет. «Зарплата, ну, того, не знаю, куда она девается. Быстро улетает». «Вот, накопил. Купи сама себе что-то в ювелирном. Я не то приобрету». «Я покорно еду в магазин, нахожу нечто не очень дорогое, но милое, добавляю к подарку полковника свои деньги». Возвращаюсь домой и хвастаюсь перед всеми. «Вот это от Дегтярева!» И все рады, все счастливы и довольны. «Или лучше пирожное!» — продолжал Толстяк. «Ладно, сам решу. Пока! Не скучай тут без меня!» Напивая себе под нос, «Наша служба и опасна и трудна», Толстяк скрылся в гараже. «А я в состоянии крайнего изумления...» Вернулась в офис и услышала вопрос Кузи. «Веришь в воскрешение покойников?» «Если человек впал в состояние клинической смерти, — начала я, Нет — нет-нет, — перебил Кузя. Этот тип давно скончался, а вчера он воскрес, да еще с паспортом заграничным. Смотри!» Я уставилась на экран. «Кого ты узнаешь?» — бодро осведомился интернет-охотник. «Женщина — Ольга Бавари», — пробормотала я. «Странное ощущение. Словно смотрю на нее из зеркала, а она глядит на меня, но не видит». «Мы в ее ноутбуке», — объяснил Кузя. «Давай без вопросов, как мы в нем очутились. Почти каждому пользователю можно влезть в гаджет с помощью встроенной в него камеры, изучить его квартиру, понаблюдать за гостями, подслушать разговоры. «Почти каждому!» — повторила я. «Не волнуйся, если к тебе залезут, увидят скопище полок с детективными романами и живо вылезут!» — засмеялся Кузя. «И потом...» — «У тебя есть я, а вот у Бавари Кузеньки нет, поэтому...» — «Тихо!» — «Молчим!» — «Слушаем!» Лицо Ольги засияло улыбкой. «Привет!» Как дела? Все путем, ответил мужской голос.